Глава 27 Епископ Кирилл. На другой день после триумфа, рано утром, Юлия, жена Галла, сидела в своей комнате, задумчиво смотря на мутно-желтые волны Тибра. Вчера Галл, затерявшись в толпе, присутствовал на торге на форуме и, вернувшись домой, рассказал обо всем жене. И та возрадовалась в душе, что ее возлюбленная жемчужина не досталась развратному Домициану, хотя, по словам мужа, купившая ее женщина была похожа на ведьму. Гал снова отправился в город, чтобы разузнать что-нибудь о Мириам. Юлия же, оставшись одна, встала на колени и начала молиться. Вдруг чья-то тень упала на нее. Она подняла голову и увидела перед собой ту, о которой она молилась — Мириам. «Как ты попала сюда?» — спросила она шепотом. «По милости Божией, и благодаря содействию не ты, о которой я часто говорила тебе, мать Юлия. Мне удалось избегнуть когтей Домициана. Расскажи мне, как всё было». Мириам исполнила ее желание. Когда же она окончила, старуха призвала благословение неба на Марка, и девушка со своей стороны сделала то же от всей души, причем добавила, что и сама желала бы вознаградить Марка за его доброту и благородство. — Ты бы и вознаградила его, если бы я не остановила тебя, — вмешалась нехушто. «Кто из нас не впадал в искушение?» — заметила Юлия. «Я первая никогда не впадала в такого рода искушение. И молю Бога, чтобы он охранил от них и эту девушку. А еще молю, чтобы он охранял благородного Марка от руки Домициана», сказала старуха. При последних словах Мириам невольно содрогнулась и побледнела. Вернулся Галл, и ему пришлось снова рассказать все сначала. «Невероятное дело, непонятное для меня», — проговорил старый воин, «чтобы двое любящих друг друга людей после стольких испытаний, когда судьба наконец соединила их, добровольно разошлись из-за каких-то вопросов веры? Нет, даже менее того в угоду давно умершей женщине, которая не могла всего предвидеть». — Нет, я бы поступил иначе на месте того человека. — Как же бы ты и поступил, супруг? — спросила Юлия. — Я бы как можно скорее, не теряя ни одной минуты, покинул бы Рим вместе с любимой девушкой и где-нибудь очень далеко от Рима предоставил бы ей обсуждать свои предрассудки. Ведь Домициан не христианин, так же, как и Марк. И между ними есть только та разница, что Домициана Мириам не любит, а Марка любит. Но теперь дело сделано, и я того мнения, что теперь вы, христиане, можете прибавить к своим святцам еще двух святых. Да, кстати, Мириам, видел вас кто-нибудь, входящими в этот дом? Нет, калитка была только приперта, а служанки не было дома и она сейчас еще не вернулась. — Это хорошо. Когда она вернется, я сам отопру ей калитку и ушлю надолго. — Зачем? — спросила его жена. — Чтобы никто не знал, что Мириам была нашей гостьей и не видел, куда она пошла. — Пошла? Куда же она пойдет? Разве ты отпустишь ее из своего дома, Гал? — Да, ради ее безопасности и спасения. Куда прежде всего бросится искать жемчужину Востока? Сюда. И хотя она теперь, благодаря Марку, свободная женщина, но скажи мне, Юлия, какая женщина в Риме свободна, когда Домициан пожелал иметь ее? А потому, Юлия, накинь свой плащ и разыщи вашего епископа Кирилла, который любит и жалеет эту девушку. «Расскажи ему все и попроси укрыть где-нибудь Мириам до того времени, когда представится возможность посадить ее на корабль и отправить из Рима». Это предложение было единогласно одобрено всеми тремя женщинами. Спустя какой-нибудь час Мириам с неразлучной нехуштой очутились в одном из дальних, густо населенных ремесленным и рабочим людям кварталов Рима, в доме плотника Септима. Он сидел в это время со своей семьей за скромной трапезой. В этом грубом плотнике никто не узнал бы епископа римской христианской церкви Кирилла, главу местной христианской общины. Узнав Мириам, добрый старик ахнул от удивления. Затем, когда ему рассказали все, что было, призадумался. «Ты знаешь какое-нибудь ремесло, Мириам?» — спросил он. Она отвечала, что занималась когда-то скульптурой и не безуспешно, что даже римский император Нейрон так высоко ценил ее работу, что приказал воздавать сделанному ее руками бюсту божеские почести. Оказалось, что Кирилл видел этот бюст, и, осведомившись, согласится ли она лепить из глины сосуды и светильники, и, получив утвердительный ответ, обещал ее пристроить. В каких-нибудь ста метрах от мастерской плотника Септима помещалась керамическая мастерская художественных сосудов, светильников, чаш, амфор и тому подобных предметов. Люди, посещавшие эту мастерскую, по большей части оптовые торговцы, замечали, что в дальнем конце мастерской у окна работала девушка, и, насколько они могли судить, молодая и красивая а подлине ее постоянно находилась, помогая ей, сурового вида старая женщина. То была Мириам, работавшая в мастерской с утра до вечера, а на ночь, уходившая со своей неразлучной нехуштой, вверх, в небольшую комнатку третьего этажа в доме, прилегавшем к мастерской. Все ремесленники, трудившиеся здесь, в мастерской, были христиане, хотя никто этого не подозревал. Все заработки их поступали в общую казну, из которой все они в равной мере наделялись всем необходимым. Остальное же шло на бедных и неимущих. Здесь никому не приходило в голову разыскивать блестящую красавицу жемчужину Востока среди этих грубых, простых и бедных людей и потому Мириам жилось тут спокойно. Неделя проходила за неделей. Временами в их скромное убежище доходили вести извне, потому что христиане все знали и постоянно извещали обо всем друг друга. Так, встречаясь по воскресеньям в катакомбах с другими христианами, Мириам и не узнали от Юлии, что едва они успели тогда покинуть дом Галла, как туда явились еще прежде, чем Юлия успела вернуться в стражи Домициана, и стали разузнавать у Галла, не видел ли он еврейской пленницы жемчужины Востока, которую им поручено разыскать, так как она бежала от человека, приобретшего ее на публичном торге на форуме. Гал, не будучи христианином, смело отвечал, что не видел девушку с самого дня триумфа, и ничего о ней не знает. И стражи, не заподозрив его в обмане, удалились и уже больше не беспокоили его. Что касается Марка, то его из дворца Домициана отвели прямо в военную тюрьму близ храма Марса, где ему было отведено прекрасное помещение приставили к нему для услуг его же дворецкого, старого Стефана, и, взяв с него честное слово, что он не сделает попытки бежать, разрешили пользоваться прогулками в саду, расположенном между храмом и тюрьмой, и принимать друзей и посетителей. Один из этих посетителей был совершенно незнакомый арестованному человек. Он был одет в скромное платье мастерового, Руки его были грубые и мозолисты. Благородные черты лица сильно противоречили его внешнему виду. А разговор его и манеры явно изобличали в нем человека воспитанного и образованного. «Присядь, друг», — ласково сказал Марк, — «и расскажи мне, какое у тебя дело до меня и чем я могу служить тебе». «Мое дело — утешать скорбящих и облегчать страждущих», — отвечал странный посетитель. «В таком случае ты явился сюда в добрый час. Уж христианин ли ты? Не бойся сознаться мне в этом. У меня есть близкие друзья среди христиан, и я никому не желаю зла, а тем более христианину». «Я ничего не боюсь, благородный Марк». «Да и дни царствования Нерона миновали. Если ты хочешь знать, то я Кирилл, епископ христианского братства в Риме. Я пришел сюда с тем, чтобы, если ты пожелаешь меня выслушать, преподать тебе в утешение некоторые уроки нашей веры». «Прекрасно», — согласился Марк. Но какую же плату желаешь ты получить за эти уроки? Откажись, господин, если предложение мое тебе не по душе. Но не обижай меня издевательством. Я не продаю за деньги учение Христа и Господа моего. Прости меня, сказал Марк. Я не хотел оскорбить тебя, но я знавал немало священнослужителей, которые брали деньги за свои услуги. «Правда, они были не вашей веры. Скажи, кто говорил тебе о Марке, направив тебя сюда?» «Некто. Кому ты был великодушен и благороден в своем поведении?» — ответил Кирилл. «Неужели... Неужели...» «Да. Та, о которой ты думаешь. Не тревожься за нее». Она и спутница ее теперь под моим покровительством и под защитой братьев ее во Христе, и им ничто не угрожает. Утешься этим, не старайся узнать больше. Не благодари меня за нее, оказать помощь и покровительство нуждающимся в них — наш долг и главная отрада». «Ах, друг Кирилл!» — воскликнул Марк. «Ей грозит страшная опасность». «Я только что узнал, что соглядатые и шпионы Домициана разыскивают ее по всему городу, подстерегая ее на всех перекрестках. Пусть она бежит из Рима в Тир, там у нее есть друзья и имущество». Кирилл отрицательно покачал головой. «Я уже сам думал об этом, но всем должностным лицам в портах и гаванях отдано строжайшее предписание — ревизовать все пассажирские суда и при малейшем сходстве кого-нибудь с разосланными ими предметами жемчужины Востока задерживать и представлять немедленно в Рим. «Неужели же нет никакой возможности увести ее из Рима?» — с тоской спросил Марк. «Я знаю только одно такое средство, но оно должно стоить слишком много» а мы, христиане, недостаточно состоятельные люди, чтобы воспользоваться им. Надо купить на имя какого-нибудь известного купца небольшую галеру и, снарядив ее, нагрузить товаром, находящим сбыт в Сирии, затем ночью посадить девушку на это судно. Подыщите-ка такую галеру и надежных людей, друг Кирилл, а деньги я достану. — воскликнул с жаром Марк. — Постараюсь. — Ну, а теперь научи меня твоей вере, друг Кирилл. Расскажи о вашем Боге, столь далеком от нас, бедных смертных. Но в сущности, столь близком каждому из верующих, что мы почти ощущаем его присутствие. И епископ Кирилл принялся растолковывать римлянину основы христианского учения. Они беседовали, пока не настало время запирать тюремные ворота. «Приходи ко мне опять, друг Кирилл», — проговорил, прощаясь с ним, Марк, — «мы снова побеседуем с тобой». Четыре дня спустя епископ Кирилл опять навестил Марка, сообщив, что Мириам здорова и невредима, и шлет ему привет. А также, что он, Кирилл, отыскал некоего грека, бывшего капитана судна по имени Гектор, который намеревался вскоре отплыть в Сирию с грузом. Гектор этот был христианин и вполне надежный человек. Он брался набрать экипаж для судна из христиан и евреев, и, по наведенным справкам, мог указать на несколько небольших галер, которые можно было приобрести за сравнительно скромную цену. Особенно дешево стоила одна из них — Луна. Кроме всего этого, епископ Кирилл сообщил Марку, что Гал и его жена Юлия, из любви к Мириам, которая стала им дорога, как родная дочь, решили покинуть Рим вместе с нею и поселиться где-нибудь в Сирии, обратив все свое имущество в деньги. Узнав от епископа, сколько на все это потребуется денег, Марк призвал своего верного Стефана и приказал вручить всю требуемую сумму полностью судовому плотнику Септиму, получив с него расписку. На что старый слуга выразил полную готовность, полагая, что эти деньги пойдут на выкуп его господина. Покончив с этим делом, Кирилл и Марк снова стали беседовать о вопросах веры. И затем усердный слуга господин постоянно, раза два-три в неделю, приходил к заключенному, чтобы преподавать ему учение Христа и Марк внимал мудрецу с великим благоговением. Тем временем судно «Луна» было приобретено, снаряжено и готовилось к отплытию. Оно стояло на якоре в Остии. Приготовление ни у кого не возбуждали ни малейшего подозрения, так как все полагали, что это частное коммерческое предприятие грека Гектора который был вообще известен всем как смелый и опытный купец и мореход. Даже Мириам не знала в то время, что и судны, и товары приобретены на деньги Марка, который просил ничего не говорить ей об этом. Одна не догадывалась об этом, но и она ничем не выдавала этой тайны. Прошло целых два месяца. Марк все еще томился в тюрьме, а Атит еще не вернулся в Рим. Луна должна была выйти в море на следующей неделе. Гал и Юлия, уладив свои денежные дела, уже покинули Рим и прибыли в Остею, куда должны были прибыть тайно, ночью, перед самым отплытием судна и Мириам с Нехуштой. К этому времени Марк был уже христианином в душе, но всё еще не решался принять крещение.